О счастье безоблачном, безусловном, н а п р о ч л и ш е н н ы м х л о п о т и тревог и рассказать-то особенно нечего, разве только одно: мы твердо знали, что ему придёт конец. Сумерки не принесли прохлады, воздух стал лишь более плотным и влажным. Мы пили вино, и голова моя тяжелела. Меня потянуло в сон, вероятно, я задремала. А когда проснулась, Ребекка по-прежнему лежала рядом, но глаза у нее были открыты, и по ее бегающему взгляду я догадалась, что она напряженно о чем-то думает. Я спросила, что с ней. Тогда она повернула голову ко мне, улыбнулась, взгляд ее смягчился, и она шепнула что-то ласковое, поцеловав меня. Она поднялась и побрела к берегу, где Теа собирала камушки, а потом раскладывала их по кучкам, руководствуясь какой-то затейливой детской логикой. Прикрыв глаза ладонью, Ребека посмотрела на горы. Какие тучи! воскликнула она. Не миновать нам грозы, если ветер подует в нашу сторону. Теа услышала ее. Она всегда мгновенно улавливала перемены в настроении, и каждый раз я поражалась ее восприимчивости, тому, как она внимательна к интонациям взрослых. Девочка немедленно включилась в разговор. Поэтому ты такая грустная? р е б е к а обернулась к ней. Грустная? Я? Нет. Я ничего не имею против летнего дождя. Мне он даже нравится. Это мой любимый дождь. Твой любимый сорт дождя? переспросила Тео и нахмурилась, обдумывая услышанное. Потом она встряхнула голову. А вот я люблю дождь, когда он еще не идет. Ребекка улыбнулась в ответ. Я же заметила, наверное, через чур педантично. Но солнышко... Если он не идет, значит это и не дождь. А что же это? – спросила Тео. Просто влага. Влага в облаках. Тео посмотрела себе под ноги и опять занялась перебиранием камушков на пляже. Взяв в руки два камушка, она принялась стучать ими друг о друга. Похоже, ей нравился извлекаемый ею звук. Видишь ли, продолжала я, не бывает дождя, который не льется. Он должен пролиться. Тогда это настоящий дождь. Лупо было с моей стороны объяснять такие вещи маленькой девочке, и я уже пожалела, что влезла с поучениями. Но Теа без труда поняла мою мысль, и если у кого возникли трудности с пониманием, то скорее у ее собеседницы, глядя на меня. с у к а р и з н о й качала головой, словно ей едва хватало терпения разговаривать с такой тупицей, как я. Ну, конечно, не настоящий, сказала она. Вот за это я его и люблю. Разве нельзя радоваться тому, чего на самом деле нет? И она смеясь побежала к воде, довольная тем, что разгромила меня в пух и прах в этом философском споре. Гроза до нас так и не добралась. Мы наблюдали, как она бушует над горами, а потом уходит на восток, щадя о з е р о Приготовив ужин, мы уложили Тео спать. Небо вскоре очистилось, над нами засияли звезды, луна проложила серебристую дорожку по неподвижной водной глади. Теа спала. А мы с Ребекой сидели в высокой траве на краю луга, там, где он круто обрывается к пляжу. Сидели рядом, прижавшись друг к другу, и попивали вино. Моя голова лежала на плече Ребеки. Тишина вокруг была абсолютной и немного пугающей. Наверное, поэтому мы переговаривались шепотом. Первый заговорил а Ребека. Я все думаю о том, что тебе сказала Тео. Медленно начала она, мол, почему бы не радоваться тому, чего нет. Я рассмеялась. Да, ловко она меня отбрила. А может, она права? С какой-то непонятной настойчивостью в голосе спросила Ребека. Ведь Ребека замялась, будто боялась высказаться, будто... Облечь в слова свой страх означало придать ему форму и вещественность. Ведь все это ненастоящее, правда? Наша жизнь втроем — она ненастоящая. Я ущипнула ее за бедро. Вы обе кажетесь меня вполне реальными, улыбнулась я. Или я пребываю в плену иллюзий? Ребекка помолчала. с о ч т я мою реплику глупой. К чему ты клонишь? – спросила я уже серьезно. Ребека снова не ответила. Минуты через две она нежно обняла меня, а затем порывисто встала и спустилась на пляж. Она стояла у кромки воды, сложив руки на груди, и чувствовалась, как она напряжена, черная статуя в лунном свете. Я подошла к ней, обняла за талию. Но ее тело не отозвалось на ласку. У нас все по настоящему попыталась я разубедить ее, а как же иначе? Нам замечательно живется втроем, разве нет? Когда она ответила, я не узнала ее голоса, запинаясь, хрипя, с какой-то животной тоской она произнесла: "Недолго нам так жить". Ее скоро заберут, и все будет кончено.